Заключение. Что дальше? Прошло уже больше 40 лет с тех пор, как я начал составлять список на доске в своём офисе. Многое изменилось. Поведенческая экономика уже не считается уделом любителей, а публикация статьи по экономике, описывающей поведение просто людей, не считается и рациональным поступком, по крайней мере, среди большинства экономистов младше 50 лет. После стольких лет в роли отступника в своей профессии, я медленно привыкаю к мысли о том, что поведенческая экономика превращается в мейнстрим. Эх, это направление настолько крепко теперь стоит на ногах, что когда я выпущу эту книгу в 2015 году, то если не случится импичмента, я уже полгода буду занимать должность президента Американской экономической ассоциации, а Роберт Шиллер будет моим преемником. Сумасшедшие руководят больницей. Однако процесс развития обогащённой версии экономической науки в центре внимания которой просто люди, ещё далёк от завершения. Здесь я хочу сказать о том, что надеюсь произойдёт дальше, подчёркиваю, надеюсь. Я не стану прогнозировать, я лучше знаю, как эта дисциплина со временем изменится. Разумно предположить только, что то, что произойдёт, сильно нас удивит. Вместо того, чтобы строить прогнозы, я предлагаю короткий список пожеланий относительно развития поведенческой экономики в последующие годы. Большинство из этих пожеланий адресовано тем, кто занимается экономическими исследованиями, моим коллегам-экономистам, но некоторые адресованы тем, кто выступает в роли потребителей результатов этих исследований, управляющим, чиновникам. владельцем футбольных команд или собственником недвижимости. Прежде чем обратиться к рассуждениям о том, во что может превратиться экономика, имеет смысл оглянуться назад и подвести некий итог. К всеобщему удивлению, поведенческий подход в экономике оказал огромное влияние на сферу финансов. Никто бы не смог этого предположить в 1980-х Это было просто немыслимо, потому что экономисты знали, что финансовые рынки – это самый эффективный из всех рынков, и что именно там легче всего удается арбитражная сделка, а значит, там нет места нерациональному поведению. Оглядываясь назад, становится понятно, что сфера исследований поведенческих финансов оказалась перспективной по двум причинам. Во-первых, благодаря узкоспецифическим теориям, таким как «Закон единой цены», Во-вторых, благодаря наличию фантастического количества данных, которые можно использовать для проверки этих теорий, включая ежедневные данные по котировкам тысяч компаний, начиная с 1926 года. Мне неизвестна никакая другая область экономики, в которой могло бы произойти столь явное опровержение экономической теории, как кое произошло на примере компаний Pam и Surgicom. Примечание: помогало ещё и то, что именно на финансовом рынке существуют лучшие возможности по зарабатыванию денег на нерациональном поведении, поэтому масса интеллектуальных ресурсов была затрачена на обнаружение потенциально выгодных инвестиционных стратегий. Конец примечания. Разумеется, не все экономисты отказались от своей приверженности теории эффективного рынка, но поведенческий подход теперь воспринимается с полной серьёзностью. Поэтому спор По многим вопросам между рациональным и поведенческим лагерем оказывался центральным в публикациях по финансовой экономике на протяжении более чем двух десятилетий. Фокус на данных. Вот благодаря чему этот спор продолжает оставаться обоснованным и в основном продуктивным. Как часто говорит Юджин Фама, когда его спрашивают о наших противоположных взглядах: "Мы признаём одни и те же факты, но расходимся в их интерпретации". Факт это такой, что модель оценки капитальных активов была однозначно отвергнута как адекватное описание изменений цен на акции. Бета-фактор, который когда-то считался единственным значимым, как оказалось, многого не объясняет, а куча других факторов, которые когда-то считались малозначимыми, теперь признаются как очень важные, хотя вопрос о том, почему именно они имеют значение, остаётся пока без ответа. Противоборствующие стороны, как мне кажется, сходятся в точке, которую я бы назвал экономика, основанная на данных в кавычках. Естественно, было бы задаться вопросом, от какой могла бы быть экономика, но большинство экономических теорий не исходит из эмпирических наблюдений. Место этого их основы являются аксиомы рационального выбора. Независимо от того, имеют или не имеют эти аксиомы какое-либо отношение к тому, что мы наблюдаем в нашей повседневной жизни. Теория поведения рационалов не может исходить из эмпирических данных, потому что рационалов просто не существует. Комбинация фактов, которые сложно или невозможно свести к теории эффективного рынка, плюс громко заявившие о себе поведенческие экономисты, способствовали тому, что сфера финансов стала областью, в которой утверждения о невидимой руке подверглись серьёзному пересмотру. В мире, где одну часть компании можно продать дороже, чем всю компанию целиком, ясно, что и миллионы невидимых жестов не хватит для удовлетворительного объяснения. Финансовому экономистам пришлось серьёзно задуматься над ограниченными возможностями арбитража в кавычках, которые можно было бы с тем же успехом называть ограниченными возможностями невидимой руки. Теперь мы знаем больше о том, как и когда цены могут отклоняться от истинной стоимости и что может мешать умным деньгам, в кавычках, вернуть их на разумный уровень. В отдельных случаях инвесторы, стремящиеся играть роль умных денег в кавычках, могут заработать больше, делая ставку не на возвращение из здравого смысла, а на ценовой пузырь, надеясь избавиться от ненужных бумаг быстрее других. Финансовые рынки как область исследований являются также показателем того, как экономика, основанная на данных, может привести к развитию новой теории. Как говорил Томас Кун, открытие начинается с обнаружения аномалии. Вряд ли можно назвать завершённой работу по формированию новой версии финансовой экономики, основанной на эмпирических данных, но она идёт полным ходом. Настало время для такого же прогресса и в других направлениях экономики. Если бы я мог выбрать область в экономике, которую мне больше всего бы хотелось обогатить поведенческим подходом, то это была бы макроэкономика. Сфера, на которую бихевиористские методы оказали пока что наименьшее влияние. Вопросы монетарной и налоговой политики имеют жизненную важность для благосостояния любой страны. И понимание поведения просто людей необходимо для принятия мудрых политических решений в этих областях. Джон Мейнард и Кейнс занимались поведенческой макроэкономикой, но начатое ими работа пока не нашла своих продолжателей. Когда Джордж Аккерлов и Роберт Шиллер, двое выдающихся учёных, поддерживающих поведенческую традицию Кейнса, пытались несколько лет организовать ежегодные конференции по поведенческой макроэкономике в Национальном бюро экономических исследований, то оказалось, что найти достаточное количество хороших статей по макроэкономике весьма и весьма сложно. При этом для конференции по поведенческим финансам, организацией которых занимаемся мы с Шиллером дважды в год. Каждый раз приходит множество достойных работ, так что выбрать из них всего 6 оказывается непросто. А Кирлофу и Шиллеров в конце концов пришлось отказаться от своей конференции. Одна из причин того, почему мы не являемся свидетелями активной работы поведенческих экономистов в области макроэкономики, может быть в том, что здесь отсутствует два ключевых ингредиента успеха поведенческих финансов. Существующие теории не позволяют строить легко опровержимые прогнозы, а доступные данные довольно скудны. Совокупность это означает, что эмпирические доказательства, имеющие силу дымящегося ружья в кавычках, которые были обнаружены в области финансов, попросту скользают от нас в области макроэкономики. Кроме того, это также означает, что экономисты так и не достигли консенсуса даже в отношении самых простых рекомендаций о том, что следует предпринять в условиях финансового кризиса подобного тому, какой мы застали в 2007-2008 годах. Придерживающиеся левых взглядов занимают позицию кейнси, считая, что правительства должны были воспользоваться преимуществами высокого уровня безработицы и низкими или отрицательными процентными ставками, чтобы инвестировать в инфраструктуру. Придерживающиеся правых высказывают опасение, что такого рода инвестиции не будут потрачены должным образом и указывают на риску увеличения государственного долга, который попутно создаст бюджетный кризис или инфляцию. Эти экономисты считают, что снижение налогов станет стимулом для экономического роста, в то время как кейнсианцы полагают, что к этому росту будут способствовать государственные расходы на социальную сферу. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что восстановление проходит очень медленно. Причина либо в чрезмерной, либо в недостаточной экономии. Поскольку нам вряд ли удастся заставить правительства стран согласиться с тем, чтобы меры по борьбе с рецессией выбирались наугад, чтобы можно было провести рандомизированные контрольные испытания, то мы никогда и не сможем разрешить этот спор. Примечание: Нам удалось воспользоваться преимуществом естественных в кавычках экспериментов таких как падение Берлинской стены, что позволило сравнить рыночную и плановую экономики. Конец примечания. И всё же отсутствие единого мнения о том, что составляет ядро рациональной в кавычках макроэкономической модели, не значит, что принципы поведенческой экономики не могут быть с пользой применены в сфере более общих политических задач. Взгляд на макроэкономические проблемы под углом бихевиоризма может высветить определенные тонкости задачи даже в отсутствии ясной исходной гипотезы, которую можно было бы опровергнуть или на основе которой можно было бы выстроить анализ. Чтобы начать собирать фактические данные, нам не обязательно ждать, когда появится дымящееся ружье в кавычках. Одной из направлений макроэкономической политики, которая отчаянно нуждается в анализе с позиции бихевиоризма, касается вопроса о том, как провести реформу налогового послабления, чтобы это стимулировало экономику. В этом случае бихевиористский анализ смог бы помочь независимо от того, что стоит за снижением налогов: кейнсианское повышение спроса на товары или проблема Предложение, когда цель состоит в том, чтобы заставить работодателей создать ещё больше рабочих мест. В том, как проводится реформа налогового послабления, есть важные поведенческие нюансы, которые с точки зрения теории рационального выбора будут считаться PMF. Если снижение налогов это результат кейнсианского подхода, тогда цель реформы в том, чтобы стимулировать как можно более активное потребление. Законодатели также должны обратить внимание на одну предположительно малозначимую деталь, а именно, стоит ли проводить снижение налогов единовременно или растянуть его на год. На этот вопрос невозможно ответить не имея под рукой моделей поведения потребителей, основанных на реальных данных. Когда цель состоит в стимулировании потребления, я бы посоветовал растянуть сокращение налогов. Примечание: Даже название налоговой льготы может иметь большое значение. Группа исследователей Apple EO 2006 обнаружила, что люди охотнее тратят деньги, полученные в виде бонусов в кавычках, а не в виде возврата процентов. Конец примечания. Единовременно полученные суммы скорее всего будут либо отложены, либо использованы на выплату долгов. На те же вопросы следует обратить внимание, если речь идет о том, чтобы стимулировать большие налоговые поступления в результате снижения налоговой ставки. Предположим, мы рассматриваем возможность предоставления налоговых каникул тем компаниям, которые переведут свои средства на родину, в США, вместо того, чтобы держать их на счетах зарубежных подразделений ради уклонения от уплаты налогов. Чтобы сформулировать и оценить возможные результаты такой меры, требуется создать модель, основанную на реальных данных, которая бы сказала нам, как компания N распорядится репатриированными деньгами. Будут ли эти средства инвестированы, возвращены акционерам или припрятаны, как это делают многие американские компании после финансового кризиса. Сложно предугадать, как поступит организация, если большая часть её наличных средств будет храниться внутри страны. В целом можно сказать, что пока мы не поймём, как ведут себя реальные организации, то есть такие, которыми управляют просто люди, мы не сможем как следует оценить последствия ключевых мер государственной политики. Я кое-что добавлю к этому ниже. Ещё один большой вопрос, который напрашивается на более тщательный бихевиористский анализ, Как побудить людей заняться предпринимательством, особенно тех, кто может в этом преуспеть? Экономисты с правыми взглядами утверждают, что надо понизить предельную налоговую ставку для тех, кто зарабатывает больше, и это станет ключом к ускорению экономического роста. Придерживающиеся левой позиции настаивают на введении адресных субсидий для тех отраслей экономики, которые правительство хочет простимулировать, например, производство экологически чистой энергии, или предлагают повысить доступность кредитов, которые выдаёт администрация малого бизнеса, правительственное агентство, чья цель состоит в стимулировании создания новых предприятий и оказании им поддержки. И экономисты, и политики всех мастей сходятся на том, что малый бизнес необходимо освободить от многих требований, соответствие которым может обходиться для него слишком дорого. Все эти меры выглядят разумными, но мы очень редко слышим от экономистов слова о том, как можно смягчить риск для предпринимателя в случае, если его новый бизнес окажется неуспешным, а это происходит, по крайней мере, с половиной стартапов, если не чаще. Примечание Конечно, не всех следует поощрять к предпринимательской деятельности. Многие начинают бизнес, имея совершенно нереалистичное представление о своих шансах на успех. Подавляющее большинство начинающих предпринимателей оценивает свои шансы на успех как гораздо выше среднего, а третий ли около того считает, что успех им гарантирован. Купер У. Н. Данклберг, 1988-й. Возможно, администрации малого бизнеса стоит подумать о тренингах на базовых ставках для новоиспечённых бизнесменов в целях борьбы с их чрезмерной самоуверенностью. Конец примечания. Мы знаем, что для простых людей убытки значат больше, чем сопоставимая прибыль, поэтому это необходимо учитывать. Вот, например, одно из предложений, учитывающих этот аспект. Оно прозвучало во время импровизированного телевизионного интервью, поэтому прошу прощения за стиль и ошибки. Что нам необходимо сделать в этой стране, так это превратить её в более мягкую подушку на случай провала. Потому что, как говорят правые, нужно дать больше снижения налогов создателям рабочих мест, им нужно более высокое вознаграждение за тот риск, на который они идут. Но как насчёт риска, когда ты боишься уйти с работы и стать предпринимателем, потому что твоя медицинская страховка привязана к работодателю? Почему мы никак не можем продать эту идею, что не нужно увеличивать вознаграждение за риск, чтобы стать успешным в этой стране, а нужно всего лишь смягчить последствия неудачи? Эти слова принадлежат не экономисту и даже не поведенческому экономисту. Их произнёс комик Джон Стюарт, ведущий The Daily Show. Во время интервью с Остином Гульси, моим коллегой из университета Чикаго, который некоторое время был председателем Комитета экономических советников при президенте Обаме. Почему экономистам нужен ведущий комедийного новостного шоу, чтобы обратить внимание на то, что поиск способов снижения последствий провала может оказаться более эффективным в деле экономики, стимулирование предпринимательства, чем снижение налоговой ставки для тех, кто зарабатывает больше 250 тысяч долларов в год, особенно когда 97% предпринимателей в сфере малого бизнеса в США столько не зарабатывают. Поведенческая макроэкономика возглавляет мой список желаний, но на самом деле любое направление экономики только выиграет, если внимательнее изучить роль людей. Помимо финансов и экономики, развитие возможно, та сфера, на которую поведенческие экономисты оказали самое значительное влияние, частично потому, что это направление получило вторую жизнь благодаря росту числа экономистов, которые проводят тестирование своих гипотез в бедных странах, используя метод рандомизированного контрольного испытания. Какая-нибудь бедная африканская страна, конечно, не превратится за одну ночь в Швейцарию, но мы можем выяснить, как улучшить положение вещей, проводя эксперимент за экспериментом. Нам требуется больше экономических знаний, основанных на реальных данных, как теоретических, так и эмпирических. Теория перспектив несомненно является основополагающей теоретической работой в поведенческой экономике, основанной на реальных данных. Карнаман и Тверски начали собирать материал о том, как ведут себя люди, начиная со своего собственного поведения, а затем разработали теорию цели, который состояла в том, чтобы объяснить, как можно больше моделей поведения в самых общих чертах. Это отличает теорию перспектив от теории ожидаемой полезности, которая в качестве нормативной теории выбора исходит из аксиом рациональности. Теперь теория перспектив беспрестанно и тщательно тестируется на данных, собранных на самом разном материале, начиная с поведения участников игровых телешоу до стратегии профессиональных игроков в гольф и инвесторов на фонтовом рынке. Представители следующего поколения теоретиков в области поведенческой экономики, такие как Николас Барберис, Дэвид Лейпсон и Мэтью Рабин, если назвать всего лишь троих, Также начинаются с фактов, а затем продвигаются к теории. Чтобы сформулировать новые теории, нам необходимы новые факты, и хорошая новость состоит в том, что сейчас я вижу множество статей в ведущих экономических журналах, в которых авторы представляют креативные методы сбора данных. Растущая популярность метода рандомизированных контрольных испытаний, начиная с области экономики развития, прекрасно иллюстрирует эту тенденцию, а также показывает, как экспериментальный метод может расширить арсенал инструментов экономистов, который до этого включал лишь один инструмент денежное поощрение. Как мы убедились на примере того, что описано в этой книге, если считать все деньги одинаковыми и относиться к ним как к главному мотиву человеческого поведения, то не получится точно описать реальность. Сфера образования отличный пример области, где эксперименты, проводимые экономистами, имеют значение. У экономистов нет теории о том, как максимизировать те знания, которые дети получат в школе, по имем очевидная ошибочная теория о том, что в школах, где всё за деньги используется лучшие методики обучения. Одна невероятно простая идея состоит в том, что мы можем улучшить успеваемость учащихся, если предложим финансовые поощрения родителям, учителям и самим детям. К сожалению, нет доказательств того, что такой подход приносит результат, но некоторые тонкости всё же играют свою роль. Например, в результате исследования Рональд Фрайер сделал любопытный вывод: больше пользы приносит вознаграждение учащихся за их усилия. например, выполнение домашней работы, чем за результат оценки. На мой взгляд, такой вывод кажется интуитивно верным, потому что те ученики, которым требуется поднять успеваемость, не знают, как стать лучше. Поэтому имеет смысл поощрять их за выполнение того, что их преподаватели считают полезным. Еще один интересный результат исследования был получен командой ученых, в составе которой были Брайер, Джон Лист, Стивен Рейн, левит и сели садов. Они выяснили, что имеет значение то, как формируется бонус для учителей. Те преподаватели, которые получают бонус в начале учебного года, он должен быть возвращён, если результаты их работы не будет соответствовать определённому целевому показателю. Гораздо лучше справляются с повышением успеваемости учеников чем те, которым бонус выдаётся по результатам их работы в конце года. Следует оговориться, что возврат бонуса не пользуется популярностью среди учителей, и это одна из причин того, что мы почти никогда не наблюдаем отрицательных в кавычках бонусов. Если деньги будут отобраны, то это будет расценено как несправедливость в кавычках. Конец примечания. Третий пример интересного результата исследования в области образования, который совсем не связан с финансовым поощрением, был получен в ходе рандомизированного контрольного испытания в Великобритании, проходившего с использованием популярного и недорогого метода тестовых напоминаний. Половина родителей получала текстовое сообщение о том, что через 5 дней у детей в школе будет большая контрольная работа по математике. Затем напоминание приходило за 3 дня до контрольной и за 1 день. Исследователи называют этот метод предварительное информирование в кавычках. Другая половина родителей не получала таких сообщений. Оказалось, что предварительное информирование родителей способствует повышению успеваемости детей в математике, которое сопоставимо с дополнительным месяцем обучения в школе. Лучшие результаты показали школьники в нижнем квартиле. Повышение успеваемости в их случае сопоставимо с двумя месяцами дополнительного обучения в школе в сравнении с контрольной группой. После этого эксперимента родители и дети выразили желание сохранить напоминания, показывая тем самым, что оценили пользу такого подталкивания. Этот результат также опровергает частое утверждение о том, что подталкивание должно держаться в секрете, чтобы быть эффективным. Государственные школы, как захолустные деревни в бедных странах, непростой полигон для проведения экспериментов. То, что мы начинаем понимать, как обучать наших детей и поддерживать их мотивацию, должно подстегнуть остальных исследователей, не имеющих отношения к образованию и экономике развития, к тому, чтобы тоже начать собирать данные. Эксперимент в естественных условиях это, возможно, самый сильный инструмент, который мы должны задействовать в области экономики, основанной на реальных данных. Мой список пожеланий в отношении неэкономистов не сильно отличается. Факты говорят нам о том, что мы еще не разобрались, как правильно следует обучать детей. Необходимо проводить эксперименты, чтобы понять, как улучшить эту сферу. И мы только начали это делать. Что ж тогда говорить о более новых институтах, таких как современные корпорации? Есть ли основания считать, что мы знаем, как ими лучше управлять? Пришло время для всех вопросов. от экономистов до чиновников, учителей и бизнес-руководителей признать, что они живут в мире простых людей и перейти на методы, основанные на реальных данных для улучшения и сферы работы, и сферы личной жизни. Благодаря своему опыту участия в создании поведенческой экономики, я усвоил несколько основных уроков, которые при должной осторожности можно применить в самых разных обстоятельствах. Вот 3 из них. Наблюдать Поведенческая экономика началась с простого наблюдения. Гости едят слишком много орешков, если оставить вазу на виду. У человека есть свой ментальный счёт. Он не относится ко всем деньгам одинаково. Люди совершают ошибки, много ошибок. Если перефразировать знакомую нам цитату, то получится: "Вокруг просто люди, оглянитесь". Первый шаг в направлении разрушения привычных аксиом состоит в том, чтобы посмотреть на мир вокруг себя. Увидеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким его желают видеть другие. Собирать материал. Истории – очень сильный аргумент, и их легко запомнить. Вот почему я рассказал вам так много историй в этой книге. Однако, одна конкретная история может служить лишь иллюстрацией. Чтобы по-настоящему убедить себя и других, необходимо изменить то, как мы подходим к делу. Нам нужны данные, много данных. Как однажды сказал Марк Твенн, Ваши проблемы не от того, о чём вы не знаете, а не от того, в чём вы абсолютно уверены, тогда как на самом деле вы заблуждаетесь. Люди становятся чрезвычайно самоуверенны потому, что не тратят времени на анализ своих прошлых ошибочных прогнозов, а когда становятся жертвами собственной предвзятости суждения, то лишь усугубляют ситуацию поиском тех доказательств, которые подтверждают их заранее сформулированную интерпретацию. Единственный способ защититься от чрезмерной самоуверенности систематически собирать данные, особенно те, которые могут доказать, что вы ошибаетесь. Моя коллега в Чикаго, Линда Гинзел, всегда говорит студентам: то, что не записано, не существует. Кроме того, большинство организаций срочно должны научиться тому, как учиться, а потом взяться за учёбу, чтобы со временем набраться знаний. Минимум усилий в этом направлении предполагает, что вы будете пробовать что-то новое и отслеживать результаты. Ещё лучше проводить настоящие эксперименты. Если никто в вашей организации не знает, как это делать, наймите местного бихевиориста. Его услуги стоят дешевле, чем работа адвокатов и консультантов. Высказываться. Множество ошибок, которые совершает компания, можно было бы предупредить, если бы кто-то был готов сказать начальству, что что-то идёт не так. Один яркий пример тому – истории сферы коммерческой авиации, где речь идет о высоких ставках. Эту историю описал Атул Гаванде, сторонник борьбы с человеческими ошибками, в своей недавно опубликованной книге «Манифест чек-листу». Свыше 500 человек погибли в 1977 году в результате аварии на взлетно-посадочной полосе, потому что второй пилот рейса КЛМ не посмел усомниться в авторитете капитана своего корабля. "шефа" в кавычках. Не расслышав сообщения о том, что другой самолёт всё ещё не покинул взлётную полосу, капитан продолжал набирать скорость, чтобы поднять самолёт в воздух. Второй пилот пытался его предупредить, но тот проигнорировал предупреждение, и второй пилот больше не подавал голоса до тех пор, пока два самолёта не столкнулись. Гаванди ставит точный диагноз, говоря, что причина катастрофы в том, как работает вся организация. Ове компания не была готова к такому повороту событий. Они не предприняли необходимых мер, чтобы люди работали как команда. В результате второй пилот считал, что не имеет права, не говоря уж о том, что должен остановить капитана и прояснить ситуацию. Вместо этого капитану разрешили ереть вперёд и всех погубить. Другой пример трагедия на Эвересте, которая была очень ярко описана Джоном Кракаукером в книге "В разрежённый воздух". В течение нескольких недель подъёма группа медленно приближалась к лагерю, расположенному на большой высоте. Два руководителя экспедиции, представляющие две крупные компании по организации таких подъёмов, Rob Hall и Scott Fischer, не раз говорили своим клиентам о том, как важно повернуть назад, если они не смогут добраться до вершины к назначенному времени, часу дня. И всё же оба этих опытных альпиниста погибли, нарушив собственное правило. Трагедия произошла из-за того, что никто из группы не вмешался, чтобы напомнить этим людям об их же собственных правилах. Оба описанных примера показывают, что иногда, даже когда вы говорите со своим шефом, вам надо предупреждать его о надвигающейся опасности. В процессе создания поведенческой экономики нам часто приходилось в присутствии более авторитетных экономистов высказываться о том, что гиперрациональные модели оторваны от реальности. Не стану никому советовать рисковать, как я, и следовать моему примеру в выстраивании своей карьеры. Я был в необычных обстоятельствах. Мне повезло встретиться с Каноновым и Тверски в нужный момент. Как откровенно признался научный руководитель моей диссертации, мои перспективы как экономиста были не самые радушные. Мы не возлагали на него больших надежд. Этим всё сказано. Когда издержки альтернативных возможностей низки, стоит пойти на риск и высказаться, особенно если путь, по которому вы идёте, доставляет вам столько же удовольствия, сколько доставляет мне мой. Однако мы не можем ожидать от людей готовности рисковать, высказывая открыто своё мнение или каким-то другим образом, если эти действия могут стоить им работы. Роши руководители должны создать такую атмосферу, в которой сотрудники будут знать, что любое обоснованное решение будет вознаграждено независимо от полученного результата. Идеальная рабочая атмосфера та, в которой сотрудников побуждает наблюдать, собирать данные и высказываться. Руководители, которые создают подобную атмосферу, рискуют только одним получить несколько синяков на своём эго. Это ничтожная цена за растущий поток новых идей и снижающийся риск катастрофы. Хотя временами в этой книге я критиковал экономистов, я всё же сохраняю оптимизм в отношении будущей экономики. Особенно меня воодушевляет то обстоятельство, что экономисты, которые не считают себя бихевиористами в кавычках, являются авторами нескольких лучших статей по поведенческой экономике, опубликованных за последние годы. Эти экономисты просто проводят тщательную эмпирическую работу и просто дают зёрному пасть в почву. Я уже упоминал две таких статьи в этой книге: статью Джустин Гастингс и Джесс Шапира о ментальном учёте расходов на бензин, а также статью Раджа Четти и его команды об анализе данных по пенсионным сбережениям в Дании. Вспомните, Команда Четти выяснила, что налоговая льгота практически никак не стимулирует рост уровня сбережений. 99% успеха обеспечивает архитектура выбора, заложенная в пенсионном плане, например, предустановленный уровень сбережений, другими словами, PMF. Эта статья, одна из многих, которых Четти и его команда соавторов описывают как знание поведенческих моделей, может помочь нам лучше понимать социальную политику. Когда все экономисты откажутся от своих предубеждений и начнут включать важные переменные в свои аналитические модели, даже если рациональная модель считает эти переменные предположительно малозначимыми, тогда поведенческая экономика исчезнет. Вся экономика станет настолько бихевиористской, насколько требуется, а те, кто прямо держится за воображаемый мир, в котором живут одни рационалы, поднимут белый флаг вместо невидимой руки.